В это самое время на краю города 20 всадников, среди которых находились и жандармы, Рафаэль, Игнасио, Аугустино и Висенте, охраняли караван из двадцати с лишним мулов, ожидая приказа шефа выступить в кордильеры для никому неведомой таинственной экспедиции. Они знали только то, что на спине у самого большого мула которого держали в стороне от остальных животных, нагружено 250 фунтов динамита. Еще они знали, что задержка происходит из-за сеньора Торроса, ускакавшего куда-то по берегу залива с этим страшным убийцей из племени Кару, Хасеманчено, который только по милости Божьей и их шефа вот уже столько лет ускользает от виселицы, хотя веревка давно по нем плачет. Торрес, между тем, стоял в ожидании на берегу, держа под узцы лошадь Хосе Манчено и еще одну, запасную, в то время как сам Хосе поднимался по извилистой дороге, которая вела к вершине холма, где стояла Асиенда Солану. Торрес и не подозревал, что всего в каких-нибудь двадцати футах от него, в зарослях, подступавших к самому берегу, мирно спал вдрызг пьяный старик, а возле него бодрствовал совсем не сонный и совсем трезвый китаец, в поясе которого была спрятана недавно полученная им тысяча долларов. И Пын едва успел оттащить пиона с дороги и укрыться, когда Торрос показался на песчаном берегу и остановился чуть ли не рядом с ним. А наверху, в Асьенде, все члены семейства Солано отправлялись уже ко сну. Леонсия только начала было расчесывать волосы, но, услышав шуршание камешков по стеклу, подошла к окну. Предупредив ее шепотом, чтобы она не поднимала шума и никого не звала, Хосе Манчено протянул девушке измятую бумажку, записку Торреса, и с таинственным видом сказал. Это вам, от чудака-китайца, который ждет вас тут внизу, за кустами. И Леонсия прочла ниже следующее, написанное на ужасном испанском языке. В первый раз я сказал вам секрет про Генри Моргана, на этот раз у меня есть секрет про Фрэнсиса, выйдите ко мне для разговора.